Само собой разумеется, что арийское наследство, именно земледельческий и оседлый быт, которое славяне принесли в Европу, подобно евангельскому таланту, не составляло еще полного богатства. Оно заключало в себе только твердые основы для дальнейшего развития. Такие основы, которые, несмотря на все превратности исторической судьбы нашего племени, все-таки спасали его от совершенной погибели и разорения, То есть спасали от совершенного одичания. И это особенно нужно сказать о восточном славянстве, так как ему одному из всех славян выпала на долю бесконечная борьба с кочевыми дикарями. В этом отношении... Восточное славянство больше других арийцев показало, насколько тверды и прочны были первобытные основы арийского быта. В своих беспредельных лесах и степях оно не было побеждено ни бесконечным пространством своей дикой равнины, ни бесчисленными полчищами своих диких врагов-кочевников, к тому же его богатые братья-европейцы – Никогда ему и не помогали. Напротив, и в древнее время, и в современной нашей борьбе со старыми кочевниками они применяли все усилия, чтобы по возможности ослабить и разорить восточного бедняка уже только за то, что он скиф, что он сармат. Нужно ли говорить при этом, какой дорогой ценой этот бедняк добывал и приобретал у своих богатых братьев, плоды всякого просвещения, знания, образованности. Арийское наследство славян, как мы сказали, заключалось в земледельческом быте. Еще до распадения на многие отрасли, живя единым первобытным племенем, славяне были народ по преимуществу земледельческий. Скотоводство у них было распространено больше, чем у германцев, Несомненно, по той причине, что они жили в лучших пастбищных местах, каковы были их преднепровские и Придунайские степи. Примечание. Пыпин. Древний период русской литературы и образованности. Вестник Европы, 1875 год, ноябрь, страница 118. Конец примечания. Любимым их промыслом... Было бортевое дупловое добывание пчел, то есть добывание воска и меда. Еще фракийцы рассказывали Геродоту, что в землях, лежащих к северу от Дуная, столько водится пчел, что людям дальше и пройти нельзя. Известные доселе роды хлебов и овощей, рожь, овес, ячмень, пшеница, роса, горох, чечевица, мак, дыня и прочее, плодовых деревьев, яблоня, груша, вишня, черешня, слива, орех и лесных, дуб, липа, бук, явор, верба, ель, сосна, бор, береза, известные доселе земледельческие и другие орудия, плуг, орало, серп, Коса, секира, мотыга, лопата, нож, долото, пила, игла, как и хозяйские устроения гумно, мельница, житница, не говоря о доме и дворе с различными постройками, о деревне, весе и тому подобное, известные доселе ремесла, коваль, ковач, кузнец, гончар, ткач, суконщик и прочее. Разные предметы ремесленных изделий. Все это было известно еще народу прародителю всех славянских племен. Он знал стекло, корабль, полотно, сукно, одежду, рубаху, ризу, плащ, обруч, браслет, перстень, печать, копье, стрелы, меч, стремя. Он знал письмо книгу, доску, образ в смысле рисунка, он знал гусли, трубу, бубен. Сообщение о том, что русы, жившие в Корсуне в середине IX столетия, уже знали некие письмена, черты и резы у болгарского летописца XI столетия Храбра. Вопрос о славянских рунах Сейчас дискуссионный. Смотрите, Чудинов, тайные руны Древней Руси. Москва-Вече, 2005 год. Домашнее и общественное устройство людских отношений и связей и у прародителей было такое же, какое находим и у всех разделенных племен. Слова, земля, народ, язык, племя, род, Община, князь, кмет, воевода, владыка, староста. Не говоря об именах родства, все принадлежат языку прародителя. Существовали уже понятия закона, правды, права, суда. Существовал торг, мера, локоть, пенязь, деньги, взятый, быть может, от готов германцев, а, возможно, принадлежавший обеим народностям с незапамятных времен. Примечание. Воцель. Древнейшая бытовая история славян вообще и чехов в особенности. Киев, 1875 год. Конец примечания. В прародительском языке. Нет только слов, ясно определяющих понятие о личной собственности и наследстве. И поэтому такие слова у разных племен различны. Это объясняется общей чертой славянского быта, не выдвигавшего личность на поприще деяний самовластных, господарских, самодержавных, но всегда ограничивавших ее правами рода и общины. Личность в римском и немецком стиле для славян была созданием непонятным, и потому в их быту не существовало никаких ее правовых качеств. Сравнительное языкознание выдвигает также предположение, что славяне и братья их литовцы переселились в Европу уже в том веке, когда вошло в употребление железо. Прежние арийские переселенцы знали только золото, серебро, медь, бронзу, смесь меди с оловом. Железо было очень хорошо известно уже геродотовским скифам середина первого тысячелетия до нашей эры. Они употребляли железные мечи, удила, пряжки, обтягивали колеса железными шинами, скрепляли колесницы железными полосами, а так как железо известно было уже древним индусам и в их языке имеет корни, то очевидно, что славяне принесли в Европу это имя и сам металл, отделившись от индусов после всех своих европейских братьев. Из этого короткого обзора первобытных очертаний славянского быта Выводится одно заключение, что первоначальная культура славянства едва ли в чем уступала культуре древних германцев. Во многом она даже превосходила германскую, превосходила развитием по преимуществу земледельческого быта со всеми его потребностями и со всей обстановкой. Сам плуг, по уверению Шлейхера, заимствован немцами у славян. Во многих местах, Средней и Южной Германии Славяне в свое время были учителями земледелия Там и поныне глубокие и узкие борозды Называются вендскими Примечание Косторский. Начертание славянской мифологии Санкт-Петербург, 1841 год Страница 103 Конец примечания Поэтому необходимо заметить что все, что рассказывают исследователи-патриоты о влиянии в древнейшее время немецкой культуры на славянскую, требует основательной поверки, ибо немцы исповедуют ту истину, что славянский род есть низшая степень перед германством и с незапамятных времен во всем обязан просветительной деятельности германцев. Исторические и культурные отношения последних веков они переносят едва ли не ко временам Адама. «Было бы решительно странно, — говорит Шлейхер, — если бы славянский язык вовсе не имел слов, заимствованных из немецкого, тогда как славяне и немцы с незапамятных времен были соседями, и немецкие племена раньше славян приобрели историческое значение». Само собой становится правилом, что значительнейший народ обыкновенно сообщает важные культурные слова народу, занимающему низшую степень развития. Поэтому вполне понятно, если в славянском языке мы находим такие важные слова, как «князь», «хлеб», «стекло», пенязь, заимствованные из немецкого. Эти слова обозначают культурные предметы – которых славяне, стало быть, не знали до тех пор, пока не встретились с немцами. Но когда это было? Вопрос крайне любопытный, тем более, что упомянутые слова принадлежат славянскому прародителю или тому времени, когда славянство еще составляло один род и не разделялось на ветви. Это такая древность, о которой не помнит история. А в лингвистике хронология еще только предчувствуется. О пиве, достоуважаемый ученый, замечает, что различие в немецком и славянском его названии таково, что нельзя и думать о заимствовании, и потому относит изобретение этого напитка к тому времени, когда славяне и немцы составляли один коренной народ. Но... Быть может, при более тщательных исследованиях окажется, что и все другие слова точно так же принадлежали языку и культуре этого славяно-немецкого корня, или вернее, такой древности, где и славяне, и немцы стояли на одном уровне развития. О слове «князь» он говорит, что оно могло быть заимствовано у немцев еще в коренной литово славянский язык то есть, когда славяне не отделялись еще от Литвы, хотя уже вместе с Литвою отделились от немцев. Вот в какое время немцы уже были господами славян. Так может заключать каждый простой читатель, ибо слово «князь», как и позднейшее «барон», обозначает известного рода власть, родовую или общинную, и должно было появиться у славян в одно время с понятием «об этой власти». Поэтому исследователь и называет заимствование этого слова важным. Пусть сама лингвистика судит о достоинстве лингвистических доказательств в подобных выводах, но так как эти выводы получают значение исторических фактов, то они по необходимости должны быть проверены историческими и даже этнологическими отношениями, которые всегда бывают несравненно понятнее. Наши лингвисты основательно доказывают, что слово «князь», хотя и общего происхождения с немецким «кунинг», однако у славян и Литвы определялось в своем значении самостоятельно. Примечание. Буслаев о влиянии христианства на славянский язык. Москва 1848 год, страница 163-166, конец примечания. Общее происхождение славян и немцев, утверждаемое Шлейхером, говорит и в пользу происхождения от одного родного корня подобных слов. Слово «хлеб», в смысле испеченной круглой формы, дает повод немецким ученым доказывать, что искусство хлебопечения перешло к славянам от немцев. Значит, славяне, усердные хлебопашцы, принесшие умение печь хлеб еще от арийского прародителя, до знакомства с немцами, питались киселем или блинами и не знали, какую форму дать приготовленному тесту. Слово «хлеб» во всех германских в литовском и во всех славянских языках, имеет однородную форму и является роднёй латинскому «либум» и греческому кливанон. В Греции это слово было очень старо, говорит Ген, но попало туда, может быть, из Малой Азии. Из Греции оно через посредство промежуточных народов, фракийцев, панонцев и так далее, перешло к немцам, которые, в свою очередь, передали его литовцам и славянам. Но славяне из Кони жили у Дуная и на Днепре, то есть несравненно ближе немцев и к грекам, и к Малой Азии. По какой же необходимости учиться хлебопечению они должны были идти к немцам? В середину тогда еще глухой Европы, а не к южным соседям, грекам. Быть может, то же самое можно сказать и о стекле, как и о других подобных культурных словах. Любопытно также рассуждение Гена о плуге, первое употребление которого, вопреки Шлейхеру, он присваивает немцам. «Собственный плуг, — говорит он, — в несколько колен с железным сошником, а в дальнейшем развитии и с колесами — Сделался впервые потребностью только тогда, когда в течение столетий почва мало-помалу стала освобождаться от корней и каменьев, и земледелие потеряло свой кочующий добавочный характер. С этого времени, когда северо-восточные народы частью проникли из своих лесов и из своих пастбищ на юго-запад, частью получили оттуда образовательное начало всякого рода, идет... Германо-славянское выражение «пфлюг», «плуг». Историю этого слова можно проследить довольно хорошо. У Плиния, книга 18, глава 48, находим известие. Недавно в Гальской реции изобретено прибавлять к нему, плугу, два маленьких колеса, что называется «плауморати». Хотя чтение ненадежно и форма слова «темна», — говорит автор, но в этом названии осмелимся находить древнейшее упоминание позднейшего плуга. Он указывает, что слово «пловум», «плобум», «плуг», упоминается уже в середине VII века в лангобардских законах. «Из Германии», — продолжает автор, — «это слово перешло потом к славянам, когда и эти последние, как всегда позади и после германцев, обратились к высшим формам земледелия. Наоборот, немецкий земледельческий язык заимствовал многие славянские выражения в те юные времена, когда славянские племена проникли в сердце нынешней Германии и должны были в качестве крестьян работать на своих немецких господ. Примечание. Ген культурные растения и домашние животные Санкт-Петербург 1872 год, страницы 328-330. Конец примечания. В темном и ненадежном слове плаум орати можно восстановить целое славянское изречение плугом орати, которое как нельзя яснее выражает то, что сказал Плиний. Нам неизвестно, как думают об этом слове славянские лингвисты, но, во всяком случае, оно заслуживает их внимания. Гальская Ореция на севере граничила с Виндаликией, находившейся между Верхним Дунаем и Инном, где город Аугсбург. Виндаликия, присоединенная к римским областям императором Августом, указывает на имя Вендославян, от которых колесный плуг и мог перейти в Гальскую Рецию. Иван Забелин отождествляет антов восточных славян и сарматов иранцев. Логически, выводя употребление плуга с того времени, когда лесные нивы уже достаточно были вычищены от корней и каменьев, или когда немцы вышли из лесов и поселились в южных полях, автор вовсе не имеет в виду то обстоятельство, что славяне с первых же своих поселений в Европе, около Днепра, основались в черноземных степных местах, где одним ралом или сахою всего сделать было невозможно и где по необходимости приходилось выдумывать плуг который для этого и упал с кифом прямо с неба, как свидетельствовали их предания. Из своих степей славяне отнесли его и дальше, к западу, в сердце Германии. В этом случае изобретателем была, так сказать, сама почва, на которой кто жил. Долгое время люди могли довольствоваться и первобытными орудиями, но потом сама почва заставила пахать на колесах, И в несколько пар валов. Но вообще все подобные выводы о культурных заимствованиях между древними народами по справедливому замечанию Шлейхера могут быть решены только обширными и строгими исследованиями, которые ожидаются еще в будущем. Развитие средневековой варварской Европы отличалось у всех племен значительной однородностью. И можно сказать, общим единством в том смысле, как и теперешняя образованность Европы при всем разнообразии народностей, заключает в себе много общего, однородного, единого. Причинами для этого служили не только однородность происхождения, но и одинаковые условия быта, от чего повсюду встречаем сходные нравы и обычаи, Сходные предания и верования, сходные формы всяких вещей и предметов внешней обстановки этого быта. Варварская культура, находившаяся под влиянием римлян на западе и греков на востоке, стала двигаться заметными шагами к совершенствованию и разнообразию только с той поры, когда неустроенная политически и почти во всем сходная толпа варваров стала расчленяться на особые отдельные друг от друга политические тела, называемые государствами. С этой минуты начинается и различие в культуре западных народностей, передовое движение одних и отставание других в зависимости от условий жизни и исторических обстоятельств. С этой поры и идут так называемые культурное заимствование низших народов, мужиков у высших господ. Но такие заимствования история очень хорошо помнит и может их перечислить с полной достоверностью. Что же касается времени догосударственного или доисторического в быту варварской Европы, то здесь, как мы думаем, очень трудно, а в иных случаях и совсем невозможно сказать или доказать, кто стоял выше по культуре кельт, Гал, германец или венд-славянин – все они были образованы одинаково, и их культурная высота заключалась только в оседлом быте, ввиду которого римляне и отделяли их от варваров-кочевников, более свирепых и более неустроенных. Славяне, занимая середину между оседлыми, то есть германцами, как понимали римляне, и кочевыми – то есть сарматами, совсем терялись для истории или в имени Германии и германцев, или в имени сарматии и сарматов. Оттого ученая история и не знает, где они находились до появления в летописях имени Словенин и, рассуждая совсем по-детски, признает это появление летописных букв за появление в исторической жизни самого народа. Сравнительное языкознание, все более и более раскрывая глубокую древность арийских переселений в Европу, доказывает только одно, что славянский род должен был прийти в Европу позднее других, и если он прошел северным путем мимо Каспия, в чем нельзя сомневаться, то нет также сомнения, что древнейшим и уже постоянным местом его первых земледельческих поселений были плодородные степи около Днепра. Сюда в первое время славяне должны были скопиться из всех степных обиталищ с пройденного пути, начиная от Каспия и Нижней Волги и через Нижний Дон, ибо в тех обиталищах, по-видимому, скоро показались кочевники, которые, размножившись в своих азиатских местах, быть может, погнали славян и из самой Азии. Современные же историки не идут далее того, позиция Рыбакова, что в среднем Поднепровье, на землях летописных полян, возможна, зона продолжительного славяно иранского взаимодействия и смешения. Отсюда может происходить само название Русь от реки Ли Рось или от ираноязычного сарматского племени этноса Роксолан. В то время, когда Геродот 450 лет до Рождества Христова описывал нашу Скифию, германцы и славяне давно уже жили на своих коренных местах, и восточная окраина Европы от берегов Черного до берегов Балтийского морей по направлению Карпатских гор была населена только славянами. В VI веке по Рождеству Христову Они здесь живут многочисленными и даже бесчисленными поселениями, о чем говорят Прокопий и Иордан. С того времени до наших дней они живут на тех же местах почти 14 столетий. По словам Геродота, наша южная равнина в то время была занята от Днепра на восток кочевниками, от Днепра на запад земледельцами, и те, и другие у греков, Носили одно имя скифов, но в своих рассказах Геродофт достаточно отличает кочевников от земледельцев. Он только мало различает древние предания обеих народностей и не указывает, что должно относить к оседлым и что к кочевым. Дело науки расчленить эти предания и устранить Неосновательный обычай толковать о скифах безразлично, как об одной кочевой народности. Скифы говорили Геродоту, что начальное время их жизни у Днепра, когда царствовали у них три брата и упали к ним с неба золотые земледельческие орудия, случилось за тысячу лет до похода на них персидского Дария, то есть за 1500 лет до Рождества Христова. Это показание мы можем принять как ближайший рубеж для определения времени первых заселений славянами европейских земель. Об адриатических венетах в начале II века по Рождеству Христову записано Арианам предание, что они переселились в Европу из Азии по случаю тесноты и побед от ассирийцев. Это новое показание, может только подтверждать предание скифов, ибо славное завоевание ассирийцев относится к тому же времени, за 1200 лет до Рождества Христова. Примечание. Гильфердинг. Древнейший период истории славян. Вестник Европы, 1868 год. Страница 256. Конец примечания отыскивать в числе днепровских скифов каких-либо германцев или другой народ, кроме славянского, нет оснований. Тому противоречат седая древность арийских переселений и свидетельства истории от времен Геродота. Мы уже видели, что все арийцы не были кочевниками, но были земледельцами, поэтому, заселяя Европу хотя бы наши южные степи, они должны были прежде всего оставаться теми же земледельцами. При Геродоте такие земледельцы жили около Днепра и дальше на запад. Между Днепром и Доном жили кочевники. Затем и после Геродота до самых Татар здесь живут тоже кочевники. О приходе с востока других каких-либо земледельцев, и при том во множестве, история не говорит ни слова, Она описывает только нашествие кочевников. Из этого уже видно, что геродотовские днепровские земледельцы были последними пришельцами от Арийского Востока, и если славяне шли позади всех других арийцев, то время Геродота застало их уже на Днепре. Уже древние догадывались, каким способом могли происходить подобное переселение. Плутарх в Марии Приводит современные ему догадки и толки о движении на Рим за сто лет до Рождества Христова кимвров, сербов и тефтонов.